Глава восьмая, где спрятаны золото и сила. «Ты у меня такой молодец!» — приговаривала я, поглаживая мурлыкающего техномяу по металлическому боку. Вечер проходил уныло. Кроме разговоров с котом занятие не находилось. Может развить и-и? Разум устал от беспокойных мыслей, но и заснуть не удавалось. Я не могла разобраться в себе, в той мешанине чувств, что оставил сегодняшний день. Зачем я полезла спасать Кайруса? Когда его сердце остановилось, мне стало так страшно. Да и за Эрикеса я не на шутку переживала. Каково ему там сидеть в заперти, зная, что родной брат при смерти. Когда я успела проникнуться к ним добрыми чувствами, если всегда избегала привязанностей. С того отбора моя жизнь перевернулась с ног на голову. Не без участия одного аркана и не собирается приходить в норму. Несмотря на этот факт, Мне не безразлична его судьба. Наверное, дело в том, что Кайрус стал моим первым мужчиной. До сих пор помню жар его объятий, жадность губ, тихий вибрирующий голос, ласки мозолистых рук и горящий страстью взгляд. О чём я опять думаю? Устало откинулась на постель, раскинув руки в стороны. Надо попытаться заснуть, а тот день выбросить из головы. В дверь деликатно постучались, и после моего разрешения в комнату заглянул один из приставленных ко мне арканов. «Простите, профессор Лист, Закарий спросил подойти вас в тронный зал». Просьба показалась странной, учитывая, что подходил девятый час вечера. И место встречи удивило, ведь тронный зал закрыли для посещений после покушения на повелителя. Может, безопасник что-то выяснил, и ему нужна моя консультация? Что ж, может, эта прогулка поможет нагулять сон?» Я подскочила с кровати к своему сопровождающему. Он смущенно оглядел меня. «Надо же! Такой молодой! Интересно, во сколько лет приступают к службе арканы? Они ведь скрывают о себе почти всю информацию. Вы сегодня выглядите особенно прелестно». «Спасибо!» Теперь и я смутилась, отвыкше получать комплименты. Эталь с тилой выводила из и так шаткого душевного равновесия. Взяв набедренную барсетку и магофон, с которыми редко расстаюсь, я последовала за арканом. Второй сопровождающий при виде меня приосанился и пристроился сбоку. «Азарис из рода бушующего ветра», представился он, почтительно склонив светловолосую голову. Зелёные глаза задорно блеснули, выдавая его интерес. Стражи же на службе носили облегчённый кожаный доспех чёрного золотом цвета. Кайрус же, как повелитель, Торжественные даты облачался в белоснежный доспех. Очень приятно, вежливо кивнула. Раньше этот прохвост не стремился знакомиться. Рикерс из рода Сияния Зари вспохватился и второй. Его светлые волосы отдавали красными вспышками в свете. Что же вы так часто лишаете нас возможности любоваться вашей красотой? Азарис перехватил мою ручку и положил её себе на локоть. Предпочитаю, чтобы меня оценивали по интеллекту, а не по внешности. Вы учёная мирового уровня, всем и так известно, что вы гений. Всю дорогу до тронного зала Азарис распинался передо мной, пытаясь очаровать. Надо сказать, его лесть лилась на благодатную почву. Я отвыкла от мужского внимания, и теперь даже такие явные попытки соблазнения льстили. На подходе к тронному залу к неутомимым воинам вернулся серьёзный настрой. Азарис двинулся чуть впереди, следом шла я, Рикерс, замыкал наш небольшой отряд. Тронный зал ничуть не изменился после великого взрыва. Резные колонны подпирали собой выполненный в цветном стекле свод. Пол выложен мраморной плиткой, стены украшали изящные барельефы с изображёнными сценами истории моего народа. Трон, вылитый из смеси металлов, стоял на невысоком пьедестале, возле которого нас и ожидал Закарис. В празднике здесь располагались стулья и скамьи, столы с закусками и напитками. Сегодня тронный зал освещал свет лишь нескольких ламп. Наши шаги разносились гулким эхом в освобождённом от мебели помещении. То, что произошло дальше, не ожидал никто из нас. Закарис вдруг выхватил пистолет из-за спины. Прогремели выстрелы, почти оглушив меня. И Азарис и Рикерс припали на пол, истекая кровью. Пара пуль не должна была их остановить, однако оба повалились на пол без чувств. Я переводила испуганные взгляды между лежащими без сознания арканами, с которыми пару минут назад вела милую беседу, не зная, что предпринять. Не привыкла теряться в критических ситуациях, но и о хладнокровии не было и речи. Нужно ведь помочь им что-то сделать. Техномяу зашипел, намереваясь атаковать, но он отлетел в сторону под новый грохот выстрела. Видимо, пуля задела электрогенератор, потому как фигурку кота обволакли электрические разряды. Техномяу. Стоять на месте. Дуло пистолета теперь направилось в мой лоб. Подобралась, впрочем, сомневаясь, что сумею увернуться с такого расстояния. Неужели это Закарис стоит за покушениями? Со спины послышались шаги приближения ещё двоих неизвестных. В затылок через чур сильно ткнулось дуло пистолета. Только тогда Закарис опустил своё оружие и коснулся идентификационного браслета на запястье. Такие носили все служащие дворца. Фальшивый облик сполз, являя мне настоящее лицо преступника. "Дейна? Но зачем?" "Скоро узнаешь". Хищная ухмылка коснулась её накрашенных красной помадой губ. "Будешь слушаться, иначе мы сделаем тебе больно". В подтверждение рука неизвестного сомкнулась на моём локте. Болезненно сжав его. Чего вы хотите? Мы хотим, чтобы ты открыла зал церемоний, как оказалось, моего дара недостаточно. Дайна скривилась, будто ей был глубоко неприятен этот факт. "А не серьёзно? Там же ничего ценного. Разве что коллекционерам будет интересно церемониальное оружие". "Зачем?" спросила, обескураженная требованием. "Думаешь, куда делось всё золото тисянцев?" Сокровищница осталась пуста после взрыва, ответил вместо Дейны мужчина, что удерживал меня. Вы думаете, казната сианцев там? И не только. Дейна взглянула на меня с превосходством. Там скрыты ритуалы, что позволят любому обрести силу та сианцев. Дейна двинулась к колонне, в которой находилась панель управления входов в церемониальный зал. Один мужчина поравнялся со мной и потянул за ней, грубо удерживая за локоть. Ведь именно его я видела выходящим из лаборатории. Второй мужчина шёл позади, приставив пистолет к моему затылку. Да и наконец-то не понравилось мне с самого начала из-за распутного поведения, но настолько плохо я о ней не думала. Появление её в замке казалось логичным, ведь техномагов города убили, а я находилась на больничном. Да и сама Дайна подверглась нападению. Значит, покушение на неё лишь обманка, чтобы избежать подозрений. Дайна активировала скрытую в колонне панель. Приложи руку, приказала она. Только зачем, если мужчина уже сам впечатал мою ладонь в панель. Миниатюрный макокран сверкнул белым светом. Ещё бы меня не пропустило. Пол перед колонной дрогнул, уходя лестницей по спирали вниз. Скорее же давно не смазанных шестерёнок разносился по пустому тронному залу, давил на виски. Когда в последний раз я посещала это место? Давно. Ведь я тщательно сберегала воспоминания о прошлом, чтобы не бередить не зажившие раны. Но с тех пор, как вернулась Тессио, мне пришлось вернуться в место, которое я считала домом. Эди первый. Меня толкнули к ступеням. Неужели боялись ловушек? Так как злоумышленники не знали об окулусе, позволяющем прекрасно видеть в темноте, я шла насколько возможно медленно, в глубине души надеясь, что скоро подоспеет помощь. С каждой ступенькой, приближающей меня к залу, становилось мне по себе. То и дело выныривал воспоминание из прошлого. Стоило ступить ногой на мраморный пол, как церемониальный зал осветила ярким светом ламп. Он проходил под тронным и являлся его продолжением. Здесь тоже шли два ряда колонн. Пол испёщряли вычерченные механические круги, основной функцией которых являлось подведение магических потоков к вмонтированным в мраморные плиты ритуальным установкам, называемым годрисами. Вдоль стен расположились постаменты с оружием. Стены украшали выбитые указания к ритуалам. Я оглядывала знакомый зал, с трудом сдерживая горькие слёзы. Казалось, сейчас из-за колонны выбежит Зара, звонко смеясь. Мы с сестрёнкой любили здесь играть, носиться над годрисами, тренируясь с оружием. Ловкие и быстрые от природы те сеансы стремились развивать свои таланты. Даже среди девушек не являлось зазорным владеть мечом. Можно было заниматься тем, что тебе по душе. Я предпочитала парные клинки. А вот Зара, несмотря на юный возраст, потрясающе владела кнутом. В оружии она была много талантливее меня. Моё же время проходило в лабораториях. Наконец-то смех Дейны разнёсся по церемониальному залу, развеивая болезненные воспоминания о счастливого прошлого. Она побежала вдоль стен, выискивая что-то конкретное. Я внимательно наблюдала за ней, не понимая, что она ищет. Где золото Дейна? Спросил мужчина, что держал меня. Должно быть в хранилище, в другом конце зала. Ответила она рассеянно, потому как изучала что-то на стене. Насколько помню, это записи о ритуале обретения силы. Его проводили молодым тесянцам при достижении 10 лет, чтобы представить нашему богу, для чего он день и спрашивается. Мужчина толкнул меня на пол, защёлкнул наручники на моих руках и щиколотках. Идентификационный браслет сорвал, а вместе с ним и мои очки. Чтобы подтвердить своё якобы бедственное положение, я сжалась на полу, подслеповато щурясь. Дайна изучила ритуал, потом двинулась к нужному кругу. Мужчины возились с хранилищем в конце зала. Наблюдая за ними, я всё больше недоумевала над происходящим. Зачем им кладовка, а Дайне ритуал представления перед богом? С чего они решили, что казна там? Церемониальный зал всегда был доступен народу. Уверена, Кайрус здесь бывал. Да и никто, кроме богов, не может наделить силой. Никакой ритуал не поможет увеличить резерв. Может, она рассчитывала на разговор с самим механиком, но тогда ей нужен другой ритуал, на который ей точно не хватит сил. Даже мне придётся выложиться по полной программе. Магические потоки пришли в движение, подстраиваясь под рисунок ритуала и заставляя двигаться механизм под ногами Дейны. Поднялся ветер. И я благоразумно заползла за колонну, где спокойно расправилась с замками на ручниках благодаря отмычке, хранящейся в подошве ботинок. Ритуал продолжался, выделяя всё больше магической энергии, которая с каждой секундой выходила из-под контроля. Обычно её сдерживал хотя бы один взрослый тесианец, чтобы избежать взрыва. В другой части зала мужчины ругались с последними словами, потому как наткнулись лишь на запасное оружие и инструменты для обслуживания механизмов. Они направились было к Дэйне, чтобы истребовать с нее обещанное золото. Но в этот момент ритуал окончательно потерял стабильность. Магическая взрывная волна разошлась в стороны, снося все на своем пути. Мужчин нещадно раскидало, меня же спасла колонна. Смех Дэйны разносился по пустому залу. С опаской, выглянув из-за своего укрытия, я увидела, что она сидит на коленях в центре Годриса и хохочет. Но что важно... Совсем забыла обо мне и своих спутниках. Грех было не воспользоваться заминкой. За спиной все еще раздавался хохот Дейны, когда я благополучно выбежала из зала на лестницу. Вверх влетела, перепрыгивая через несколько ступенек, и только достигнув тронного зала, приостановилась. Здесь по-прежнему царили полумрак и тишина. Лишь двое арканов лежали в лужах своей крови. А рядом мой бедный техномяу. Логика и инстинкт самосохранения вопили о том, чтобы бежать прочь из зала, но я рванула к арканам. Никогда не могла пройти мимо чужой беды. Совестливость вечная проблема всех тесианцев. Вот и я не смогла бросить стражей, понимая, что они ещё могут быть живы. Пульс прощупывался у обоих, что давало надежду на их спасение. Их магафоны оказались заблокированы, что не позволяло вызвать помощь. Конспираторы. Время поджимало. И я не могла потратить его на взлом. В первую очередь я перевернула обоих на спины, положила ладони поверх их ран, направив сильный магический импульс, чтобы сломать механизмы штырей. Не сомневалась, что пули трансформируются именно в них. Как только импульс прошёл, сканер Окулуса выдал наличие и народных предметов в телах арканов. Сорвав набедренную барсетку, я вывалила из неё инструменты, выискивая щипцы с магнитом. И когда отыскала, нервно рассмеялась, обрадованная тем, что не оставила их в лаборатории. Второй раз за день я проводила операцию, но на этот раз было ещё страшнее, ещё волнительнее, ведь в любой момент меня могли хватиться преступники с дэйной в голове. Штырь из рикерса удалось извлечь легко, так как он не успел войти слишком глубоко. А вот пуля в груди Азариса никак не подцеплялась. С каждой неудачной попыткой я всё больше нервничала. Очево руки начинали подрагивать. Подхватить щит удалось, когда за спиной послышались шаги. В один рывок я вырвала его, отбросив в сторону, одновременно разворачиваясь к входу в церемониальный зал. Дайна и её поддельники уверенно вышли в тронный зал. Судя по всему, разыскивали они именно меня, а я, жалкая дура, не успела скрыться. Тут под моей рукой пошевелился Азарис. Вспомнилось, что произошло после спасения Кайруса. В другие эти проснутся, чтобы пополнить резерв. Учитывая, что среди присутствующих сильнейший маг я, восстанавливаться они решат за мой счёт. Стало совсем тоскливо и так жалко себя с тех пор, как сбежал мой завтрак перед заданием в тюрьме, всё наперекосяк. Под моей ладошкой поверх тела Азариса начала формироваться шершавая броня. По пустому помещению эхом пронёсся глухой рык. И вдруг я поняла, что угрозы надругательства двумя неадекватными чудищами боюсь больше направленных на меня пистолетов. За троном я оказалась в сотые доли секунды. Так быстро я даже от Кайруса не улепётывала. Страх накатывал волной, заставляя стыть в жилах кровь, а сердце замирать в груди. Пустое помещение наполнилось ужасающими звуками, оглушающими выстрелами, глухим топотом озярявших арканов, громоподобным рычанием. Её душа раздирающими криками боли. Стражи двигались нереально быстро. Дейна с падельниками оказалась обречена с самого начала. Арканы разбросали мужчин в течение минуты. Пули лишь отскакивали от их брони, не причиняя вреда. Дейна же удивила. сумела увернуться от выпада Азариса, накинув на голову капюшон моего костюма. Из-за визита Кайруса и Эрикеса после первого покушения я не смогла спрятать его. Он оставался в шкафу лаборатории. получается, они похозяйничали и в моей ненаглядной лаборатории. Только насколько бы хорошо я ни сконструировала костюм, но реакцию тела он не вызывал. Дейна рухнула на пол, истекая кровью из разорванного когтями горла. Её широко распахнутые глаза смотрели в мои испуганно, в неверии. Руки сжимали горло, пока она не затихла. Взгляд голубых глаз застекленел. С огромным трудом я заставила себя отвернуться от жуткого зрелища. Покончив с врагами, арканы двинулись к трону, за которым пряталась я. Тёмные фигуры воинов нависли надо мной, сжавшись от страха на полу. Меня трясло от ужаса пережитого. Убийства не раз совершались на моих глазах, но к такому невозможно привыкнуть, по крайней мере, мне. Вы в порядке, профессор Лист, пророкотал Азарис. В душе разлилось облегчение, а не в сознании. "Кажется", ответила дрожащим голосом. Они почти одновременно припали передо мной на колени, опустив лезвия мечей к полу. Мы обязаны вам жизнью. Такой приятный в человеческом обличье голос Рикерса в этой трансформации звучал пугающе, с рычащими нотками. В тронный зал ворвались ещё стражи, видимо, прибыли на шум. Интересное им, наверное, предстало зрелище: кровь, трупы и двое арканов стоят на коленях перед трясущейся растрёпанной девушкой. На следующий день ко мне пришел Закарис, чтобы поделиться результатами расследования, что меня весьма обрадовало. Безопасник не стал скрывать деталей, так как ситуация коснулась меня напрямую. Дэйна с подручными и осуществили покушение на техномагов, чтобы получить доступ во дворец. Пока были не ясны все причины, они предполагали, что в церемониальном зале спрятано золото. Дэйна же, недовольная слабым даром, желала стать сильнее. Почему-то она была уверена, что в этом ей помогут ритуалы досианцев. Но покушение и подставу Эрикеса они совершили намеренно. Действо Валяни, скорее всего, при поддержке кого-то состоятельного, так как имели современное оборудование, которое не смогли бы себе обеспечить, учитывая их прежний достаток и сбережения. Закарис поблагодарил меня за помощь его подчинённым. Позже мне доставили от него букет цветов. корзину фруктов и новёхонький набор инструментов. Инструментам само собой я радовалась больше всего. Мне как раз их и не хватало, чтобы починить Техномяу. Последняя гайка и включаем. Техномяу приподнялся на лапках. Обновлённый корпус сиял глянцевым блеском. Он внимательно и даже осмысленно оглядел меня. Может, стоило и кристалл и ии перепроверить. В дверь после краткого стука влетел счастливо улыбающийся Эрикес. Листочек мой, я тебя обожаю. Аркан без церемоно плюхнулся на кровать и обнял меня, звонко чмокнув в щёку. Ты моя спасительница. И брат сегодня очнулся, тараторил он, не размыкая объятий. Тут в его одежде что-то приподнялось. Эрик ис с улыбкой откинул полы пиджака, демонстрируя пригревшегося во внутреннем кармане котёнка. Это тебе. Он осторожно извлёк малыша и вручил мне в руки. Совсем маленький. Он умещался в моих ладонях, очень необычного окраса, бело-чёрно-коричневый. Мордочка делилась ровно посередине на белое и чёрное. Ярко-голубые глаза смотрели в мои с любопытством. Малыш вопросительно мяукнул и замурлыкал, когда я почесала его за ушком. "Долго искал такого же необычного и неповторимого, как ты", с улыбкой проговорил Эрикес, потрепав меня по голове. переводила взгляд с щуда в своих руках на Эрикеса, одарившего меня такими приятными словами и таким милым котёнком, и не находила слов. На самом деле, кота я не заводила, потому что знала, что не смогу остаться равнодушной к несчастным животным в приюте, в результате чего стану обладательницей большого количества котов и собак. "Спасибо", обняла Эрикеса за шею одной рукой, прижав котёнка к груди. "Это тебе, спасибо. Эрикес нежно погладил меня по спине и вновь поцеловал в щеку, но уже как-то иначе, без присущей ему игривости. И надо же было в этот момент войти к Айрусу. Стучаться он явно разучился. Я сразу отодвинулась от аркана, ощущая, как горят от смущения щеки, особенно в месте поцелуя. Эрикес часто обнимал меня на людях, и я успела привыкнуть к его фамильярному поведению. Но сейчас объятия все же были более личными, тесными, даже интимными. Теперь я поражалась тому, как умудрилась настолько близко подпустить Эрикеса, хотя, учитывая лёгкий характер Аркана, в этом нет ничего удивительного. Добрый день, повелитель, поднялась с кровати, приветствуя его. Кайрус недовольно скривился. Примерно с таким же выражением я гляжу на давший сбой двигатель, сборка которого заняла 2 месяца. Лис, прекрати, нормально же общались. Только мне быстро напомнили про разницу в статусах. Присмотревшись к моему лицу, Кайрус понял, что в этом отношении я буду непреклонна. Я хотел поговорить с тобой. Похоже, он сам решил держаться прежнего стиля общения. Наедине он многозначительно взглянул на Эрикеса. Кто будет защищать честь Лист, когда я уйду? Он даже не пытался встать с кровати, наоборот, принял непринуждённую позу, глядя на брата с улыбкой. Я же вспыхнула вспомнив что произошло после спасения Кайруса. Самого повелителя оказалось сложно смутить. Он даже бровью не повел. Судя по его прошлому поведению, срывать одежду с девиц для него в норме вещей, даже если они против. «Честь и лист ничего не угрожает. Выйди. Мое присутствие необходимо в первую очередь тебе», вопреки словам Эрикес поднялся с кровати и двинулся к выходу. Кайрус вопросительно приподнял густую бровь, ожидая продолжения. Ты абсолютно не умеешь общаться с девушками. Одна от тебя уже сбежала. Кайрус зло рыкнул, но Эрикес достиг двери и благоразумно сбежал. Меня же оставил со злым Арканом, друг называется. Кайрус тяжело вздохнул, взмахнув руками, сбрасывая с них частичную трансформацию. Судя по всему, мой побег после отбора сильно уязвил его. Может, потому он так настойчиво ищет безликого, что желает вернуть девушку, а не поквитаться с наглым воришкой. В ту ночь он говорил, что хочет оставить меня при себе. Правда, он был весьма пьян. «Лист, хочу поблагодарить тебя. Ты спасла мне жизнь», — начал он. Вот только в голосе еще прокрадывалось рычание. «Выходит, что техномагов убивали, чтобы подобраться ко мне. Соответственно, и ты косвенно пострадала из-за меня. Все твои потери будут возмещены с лихвой». «Кстати, ведь точно, он и виноват во всем. Особенно в двойном переломе руки». Вот пусть тогда и платит. Так как ты лишилась жилья, предлагаю поселиться в этих или любых на твой выбор покоях на постоянной основе, и к работе близко, хмыкнул, изобразив улыбку. Ну да, очень удобно иметь техномагов в постоянном доступе, так я и согласилась. Оказалось, это не вся благодарность. Кайрус вытащил из кармана конверт из плотной дорогой бумаги и протянул мне. Это уже от меня лично, обязательно воспользуйся, строго наказал он. Может, там тебе смогут помочь. Кайрус неприязненно оглядел надетые на меня остатки гардероба: старая рубашка, чёрные брючки и растянутый кардиган. А то вон уже кошками начала обрастать. Он кивком головы указал на пригревшегося на моей груди котёнка. Пыхтя от негодования и чувствуя подвох, я со опаской открыла конверт. Внутри находился годовой сертификат в салон красоты с услугами стилиста. Это на что он намекает? Взгляд заслала пелена гнева. Я стремительно поднялась с кровати, намереваясь забыть о субординации и высказать Аркану пару ласковых. Но Кайрус благоразумно покинул комнату намного раньше. "Гад!" бросила конверт с сертификатом в дверь. Техномео подбежал, капустившимся на пол бумагам и подтолкнул их когтистой лапой. "И зачем ты его спасала?" протянул он езвительно. "Сама не знаю", разозлённо топнула ногой. Но раздражение на Аркана сошло на нет. Мой изумлённый взгляд метнулся к металлической кошачьей морде с хитро горящими визорами глаз. Ты разговариваешь? Тяжело вздохнув, я сбросил белую простыню с тела Дейны, оглядывая её, лежащую на металлическом столе. В шее зияла рваная рана и ставшая причиной её смерти. Глаза широко распахнуты, будто она до сих пор не верит в произошедшее. Рядом на столике лежал снятый с неё техномагический костюм, который я только недавно видел на Безликом. Неужели вот и конец поиском? Неужели передо мной лежит моя пара, мёртвая? Факты говорили сами за себя. Способный техномак, костюм, незаконная деятельность. В разрез шло только покушение. Безликий никогда не убивал. Интуиция подсказывала мне, что всё не так просто. Дейна была красивой женщиной, Она умело пользовалась своей внешностью. Пыталась завлечь меня, что уже не вяжется с предположениями, учитывая побег моей пары после отбора, но ответного отклика не получила. Я знал, что она спит с братом, а женщины друг друга это табу, и не сказать, что она привлекала меня. После встречи пары другие женщины казались пресными и неинтересными, в том числе и она. Странно, я был уверен, что когда вновь встречу пару, сразу узнаю её. Очувствую, ошибся. Бестрастно оглядывая мёртвую женщину, я понимал, что образ пары этой ночи померк в воспоминаниях. Ещё раз взглянув на Дейну, я накрыл её тело простынёй. Она не моя пара. Может, это само обман, но гораздо легче верить, что мой котёнок жив и здоров, просто находится где-то далеко. К сожалению, раненные арканы были не в себе и убили всех участников покушения, что не позволяло докопаться до истины. Хорошо хоть разум вернулся к ним довольно быстро, иначе бы они могли наброситься и на Лист. Надо поблагодарить её за спасение и извиниться за тот инцидент. Она вряд ли привычна к тому, чтобы с неё срывали одежду. Это ж насколько я был истощён, что набросился на неё. Лист нашлась в выделенных ей покоях в обнимку с Арикесом. Девушка смущённо отодвинулась от моего брата. Я же неожиданно для себя разозлился. Как Эрикес не понимает, что обделенная вниманием девушка может воспринять его хорошее отношение за интерес? Не хотелось бы лишиться отличного техномага из-за разбитого сердца. Не говоря о том, что она спасла мне жизнь, а Эрикеса от суда за мое убийство. Мы многим обязаны ей. Еще и брат подлил масло в огонь, напомнив о потерянной паре, которая, возможно, погибла вчера. В итоге и так скверное настроение опустилось еще на сотню пунктов. Сухо поблагодарив Лист, я вручил ей подарок. Надеюсь, в салоне ей помогут хоть немного поправить внешний вид, и поспешил за Эрикессом, чтобы провести разъяснительную беседу. Только паршивец хорошо знал меня и оперативно скрылся от праведного гнева. Пока искал его, я наткнулся на своего личного помощника Дрейка. Так что я был схвачен и припровождён в кабинет. чтобы подписывать бесконечные бумажки, знакомиться с бюджетом предстоящих мероприятий, принимать решения по вопросам, которые имею право решать единолично. В общем, занимался тем, чем должен заниматься примерный правитель. За просмотром бюджета и вспомнилось то, что вылетело из головы. Через 2 недели годовщина великого взрыва. Прошло 20 лет. Так много и так мало.